К квартиру шел быстро, стараясь при этом не шуметь. Как только его новый друг пропал из виду, Рон свернул в сторону и резко сменил направление. Потом, чувствуя, что сил осталось немного, побежал. Он хотел уйти от Тана как можно дальше. Скорее он уже не бежал, а шел, жадно хватая ртом воздух. Потом в глазах появилась серая пелена, и Алхим рухнул в заросли дикой земляники. За Таном он перевернулся на спину и раскинул руки. Действие эликсира заканчивалось. Он очень удачно успел его выпить, прямо перед тем, как на него навалились стражники. Глотнул он от души. Хватило почти на сутки. Он стал быстрым и сильным, как настоящий эльф. Даже сильнее. Но за все нужно платить. За все. Теперь Руну предстояло проваляться целые сутки на земле, восстанавливая баланс сил. Именно поэтому он поспешил расстаться с Сигмоном. Не хотел, чтобы тот видел его в подобном состоянии. Он, конечно, хороший парень, молодой и глупый, доверчивый. Но все же, все же он не совсем человек. И даже не эльф. Ему-то можно верить. Но его шкуре...» Ранеларен -э перевернулся на бок. Он был уверен, что там позаботился бы о нем. Помог. Но внутреннее чутье подсказывало, что не стоит валяться без сознания целые сутки перед новым знакомым. В конце концов, Рон знал о нем только то, что тот рассказал сам поэтому он и забился подальше в лес. Он привык доверять внутреннему чутью, что выручало его сотню раз. Именно благодаря ему он все еще был жив. Он заснул, разметавшись во сне, словно лежал на кровати у себя дома, а не посреди леса. Через час с дерева свесился тоненький гибкий усик юнка. Он медленно опустился к спящему, осторожно, боясь пугнуть добычу, навис над головой. А потом быстро опустился. Коснувшись светлых волос, кузик дернулся, свился в пружину и стал быстро подниматься обратно на дерево. Он помнил эту кровь. Он помнил этот запах. Он ничего не должен был делать. Ничего. Ранеларин Лорен из рода Филавера улыбнулся во сне и мирно засопел.